79 февраль 4. -е. Потому что уже сбылось и сбывается, из сказанного нами, можно судить о происходящем и будущем. Огненная опасность не сказка, но близкая действительность. Волны мощных пространственных воздействий устремятся на землю и никому не уйти от них, и некуда спрятаться будет. от атомных бомб до какой-то степени могут спасти бомбу увежим. Но от огненных волн. Ничто не спасет, кроме собственных огней микрокосма. У нас человеческая гибель стоит перед глазами. Не все ли равно, в какой форме она выльется? Защита одна — встретить волны огня своими огнями. Но как же вожечь то, что отрицается тупоумием невежеств Потому многие окажутся совершенно беззащитными. Мы предупреждали, мы дали учение жизни, мы вестников наших в мир посылали, но глухи, молчащие сердцем. И даже знающие о будущем не имеют возможности возвестительным людям. Сколько было бы можно сказать, что подготовить сознание к грядущему и неизбежности огненной. Но возможности это не дается. А там, где она имеется, слушатель может считать по пальцам. Но так было всегда. А перед гибелью Посейдониса полагалась смертная казнь за предупреждение о катастрофическом положении планет. Выход остается один цементировать пространство, насыщая его образами пространственной мысли и забытыми и отвергаемыми основами сокровенного знания. Для кого-то, и как-то что-то все же дойдет и облегчит встречу с идущими волнами огня. Огни сердца не зависят от того, как и кем называет себя человек, но от жизнеустремленности горящего сердца и степени его самоотверженного служения людям. Они есть. Служители света, даже порой не знающие, чему они служат, а сознательно говорить не будем. На этих столпах света держится мир. Много сил надо собрать, чтобы все оружие встретить в грядущее время.